Глава 11. Сказать честно, уже сил не оставалось злиться на Евгения. Он очень любит появляться не вовремя и, видимо, остается только с этим смириться. «Что там со Скуратовыми?» – равнодушно спросил я. Евгений повернулся на меня и подозрительно прищурился. Помолчал секунд пять, видимо, чтобы создать интригу, но мне было наплевать, задумка не удалась. Уголки губ начали приподниматься И вскоре на его лице выросло что-то вроде улыбки, той самой улыбки, что так ему не свойственно. Меня она не развеселила, а лишь вела в ступор. «Говори же». «Можешь расслабиться, парень». «Ха, расслабиться? Когда это, говорит он, эффект прямо противоположный? О чем ты?» «Ты чертов гений!» — воскликнул он. «Я, конечно, догадывался, но можно поподробнее». «Че такой невеселый?» – спросил Евгений с приподнятой бровью. Я нахмурился. «Ладно, в общем, со Скуратовыми все», – сдался он. «Все? М -м -м, не совсем, конечно, но в ближайшее время они точно будут заняты не нами». «Ах, ну точно, уже и думать забыл об этой ситуации с учителем. Все-таки мой план сработал, этот кретин подумал на Скуратовых. Выходит, двух зайцев я все-таки завалил». Насколько все плохо для них, и насколько это хорошо для нас? Кажется, у них война кланов намечается, и я не преувеличиваю. Даже так? Даже так. Уже начались мелкие стычки, а это вскоре перерастет во что-то большее. Уж я-то знаю. Если они еще раньше не выяснят правду. А то и пессимист, — почесал лысину Евгений. Это только сегодня. Завтра снова буду позитивным идиотом. «Я к тому, что ты слишком много на себя взял. Разве это я назвал себя гением минуту назад?» «Ты прав. Я погорячился», — ухмыльнулся Евгений. «Ты скорее послужил последней каплей. У них и так назревал конфликт уже давно. Из-за благосклонности императора?» «Именно. Ради того, чтобы быть как можно ближе к императорскому дому, они за это готовы к глотке рвать, в прямом смысле». «Ну, тогда пусть развлекаются». Я подтянулся к ручке двери, но Евгений тронул меня за плечо. — Что-то еще? — Да, благодаря тому, что Скуратовы теперь отвлечены, мы скорее можем начать нашу операцию. — Ну, хорошо, понял. Тогда пойду. Евгений кивнул. — Конечно. Уснула. Я смотрел на спящую с недовольным лицом Екатерину и чувствовал себя последним под лицом. Нет, я не виноват, что мне нужно решать еще тонну проблем помимо общения со своей будущей женой, но от осознания этого не становится менее паршиво. «Я сегодня снова прогуляю», – сказала Екатерина и отпила кофе. Это первая фраза, которую она произнесла за сегодняшнее утро. Все остальные тоже были немногословны, даже Иван. Видимо, настроение Екатерины передается и всем остальным. «Хорошо. Снова разбираться с семейными делами?» – спросил я. «Ага, снова» покосилась на меня Екатерина. Снова, снова и снова. Мы с Анной и Иваном доехали до академии и стали ждать начала занятий. Сели на небольшой диванчик в коридоре. Когда мимо прошла Виктория, всем своим видом выказывая свое неудовольствие в отношении меня, я тяжело вздохнул. И чего все они от меня хотят? «Ребят, я отойду на минуту», сказал Иван и поднялся. «На десять», резонно поправила его Анна. «На десять» согласился он. Мы с Герцен остались наедине. «Андрей», — вдруг начала она, — «черт, неужели и итаковая спас сейчас будет что-то мне предъявлять?» «Ты любишь Екатерину?» спросила она. «Неожиданный вопрос. К чему это?» «Разумеется, а что?» «Потому что она тебя очень...» «Я знаю...» «Хочешь, я повыдираю все волосы той сучки?» «Я приоткрыл рот от удивления...» «А «Э, кому?» «Виктории», – прорычала Анна. «Я же вижу, что она пытается лезть в ваши отношения. Дрянь распутная». «Да с чего ты взяла?» «Ну я же не слепая», – нахмурилась Анна. «Тебя и ни в чем обвинять не буду, не имею права, но вот ее...» «Забей», – махнул рукой. «Все в порядке, правда?» «Уверен?» «Лучше ты точно не сделаешь, если попытаешься помочь. Увы», – развел я руками. «Нет тела, нет дела. Слышал такую поговорку?» «Я и похуже слыхал, но по отношению к 18-летним девочкам такое лучше не использовать, хорошо?» «Хорошо», — согласилась Анна, хотя по ее лицу было видно, что она делает это неохотно. «Вот и договорились. А может, все-таки я решительно помотал головой?» Какое странное ощущение, вроде бы все насущные проблемы теперь решены и в данный момент мне и моей семье ничего не угрожает, но сразу же появляется что-то новое, а от предыдущих успехов ты не испытываешь почти никакого удовлетворения. Впрочем, так происходит всегда, ведь жизнь – череда конфликтов, перетекающих из одного в другой. «Значит, домой сегодня еду один». Мы с Иваном и Анной стояли на первом этаже академии и прощались. Им обоим сегодня, как и Екатерине, нужно было отлучиться по делам. Всем сразу. У одного меня не было никаких дел, а потому домой и усердно тренироваться. Если нет дел, тренируйся. Нужно высечь это правило на камне и сохранить для потомков. Если я один, то и торопиться некуда. Заскочив по пути в столовую, взял себе баночку с кофе, и побрел к парковке. Небо исполосовали красные полосы, прорезающие, словно острые клинки, податливые облака. Я наслаждался этой живописной картиной природы и думал ни о чем и сразу обо всем. «Андрей!» – послышался чей-то женский голос. «Ха!» Я обернулся и увидел, как от крыльца в мою сторону бежит Варя, печальная и одновременно радостная, Она держала в руке спортивную сумку, а на голове сидел тот самый белый ободок. Вдруг вспомнилось наше первое знакомство в ресторане неподалеку. Тогда она выглядела точно так же. «Что случилось?» – пытаясь выразить обеспокоенность, спросил я. Девушка, часто дыша, ответила. «Ничего». «Слава богу, надеюсь, так оно и есть, ибо если у Вари какие-то проблемы, то... то мне все равно придется их решать» кто, если не я. Но лучше, конечно, чтобы их не было вовсе. Просто занятия кончились, а у меня на сегодня никаких планов, и мне так скучно». «Я согласен», улыбнувшись во все 32 зуба, сказал я, будто принял от нее предложение руки и сердца. «На что согласен?» смущенно спросила Варя. «Ну, ты ж хочешь куда-то меня позвать, верно?» «А, ну да». «Ну вот». «И я согласен пойти в этом вместе с тобой. У меня тоже на сегодня никаких планов. Смолчим о тренировках. Поэтому я согласен. Куда мы пойдем?» Забавно, как только у Вари случился разрыв с Игнатом, то она тут же прибежала ко мне. «Хм, девушки!» «Впрочем, я поступил бы точно так же. Хотела позвать тебя к себе в гости. Ох, так сразу!» «Я не готов. Сначала нужно сходить на свидание, получше узнать друг друга, и лишь потом...» «Ладно. Отличная идея. Варя просияла. Просто мои родители на сегодня уехали в другой город, и помнишь, как ты обещал, что мы вместе посмотрим какой-нибудь ужастик?» «Действительно, такое обещание и правда было, только вот в то обещание входил еще и Иван, но его сегодня нет. Думаю, мы справимся и без него». — Ага, помню. Значит, настало время исполнить это обещание. — Поехали? — поехали, — улыбнулась Варя. — Нет, но ну в этот раз точно ничего криминального. Дружба с Варей — это моя прямая обязанность. Я ведь должен налаживать с ней отношения, чтобы меня позвали на тот самый юбилей императора. Поэтому с совестью я честен. Я уговорил Варю поехать на моей машине и не просить папиных людей. Она согласилась. Незачем кому-то видеть, как я сажусь в императорский автомобиль. Надеюсь, Варя ничего не расскажет своей маме, а то эта тиранша будет рвать и метать. Как это мою дочку, да на чужой машине? И плевать, что машина бронирована и за рулем человек с опытом жизни в сотню лет. Ха. При фразе «Мои родители уехали» невольно представляется картина, в которой кроме нас двоих в доме никого больше нет. Но это точно не тот случай. В императорской резиденции, кажется, поселился целый город. Бесконечные охранники, садовники, швейцары, горничные, дворецкие, повара и все прочие. Не совру, если скажу, что прислуги здесь больше, чем полсотни человек. И каким образом мне удастся не попасться им на глаза и пробраться к первобуквам? В этот момент... У меня в голове зародилась не очень приятная мысль, но на сегодня я от нее отмахнулся. «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!» Без конца здоровался я с прислугой и охраной, но очень быстро устал. Варя подсказала, что это бесполезно и можно просто не обращать на них внимания. И это мы еще не дошли до главного дома. Зато теперь мне понятно, почему именно здесь император хранит первобуквы. «Ведь какое другое место так хорошо охраняется? Именно это. Думаю, это самое охраняемое место во всей стране. К слову, что касается резиденции в целом, ну, тут все понятно. Императорская семья и всякое такое, естественно, они будут жить небедно. Но чтоб настолько...» «В своем мире я еще не успел повидать такой роскоши, хотя повидал я немало» до сих пор не понимаю, почему в этом мире люди не совсем такие же, как в моем. Они какие-то более отчаянные, что ли, не видят меры, или изменилось мое восприятие. Тогда я смотрел на мир глазами старика, а теперь глазами 18-летнего пацана. Возможно, так оно и есть. Дабы не подниматься до четвертого этажа по лестнице, мы с Варей воспользовались лифтом, и даже здесь нас не оставили наедине. Невозмутимый мужчина среднего роста и в нелепой шапочке на голове нажимал кнопки лифта. Неужели мы сами не смогли бы этого сделать? Какой бред! На четвертом этаже располагался домашний кинотеатр. Пока мы ехали сюда, Варя уже подобрала интересный фильм. Теперь оставалось только включить его и наслаждаться просмотром. «Хотя бы здесь мы будем одни?» Шепотом спросил я Варю, когда мы проходили мимо женщины, поливающей цветы. — Да, мы просто двери закроем, и никто не войдет, — улыбнулась девушка. — Вот бы загнать всех этих остолопов в одну комнату и закрыть там, чтобы хоть немного не мешались под ногами. Расточительность императора Николая не играет нам на руку. Наконец мы добрались. Варя заскочила в небольшую коморку, чтобы поставить фильм, что будет транслироваться на экране. Я подождал ее в коридоре, присматриваясь к помещению. Когда мы вошли в зал, я произнес. — Как-то... Это не похоже на домашний кинотеатр. Такой уж у нас дом. Тебя это не пугает? Если задумаюсь, то да, но в целом уже привыкла. По пути мы захватили себе по упаковке попкорна и сели в самый центр. Идеально. Я глядел темное помещение, здесь и правда никого не было, а так как двери закрыты, то никто и не войдет. Дождался. Впрочем, нашу интимную обстановку все же нужно прервать, Когда мы посмотрели примерно треть от фильма, я сказал, что отойду в уборную, но я немного соврал. Дело в том, что следовало проверить этаж, ведь именно на нем и располагалась та самая комната с первобуквами.